Глава шестьдесят вторая. Сян Юнь, опьянев, засыпает на подушечке из опавших лепестков гортензии. Сян Ли, и измазывает в грязи новую юбку из гранатового шелка. Итак, Пинер вышла от Фэнзэ и обратилась к жене Линь Цзяо. Из большой неприятности умей сделать малую. На малую вовсе не обращай внимания. Кто следует этому правилу, тот процветает». Если по всякому поводу звонить в колокола и бить в барабаны, ничего хорошего не получится. Сегодня же тетку Лю и ее дочь надо вернуть на кухню, жену Циньсяня на ее прежнее место, а служанок необходимо каждый день тщательно проверять. Сказав это, Пенера ушла в дом, а мать и дочь Лю поклонились ей вслед. Жена линь повела их в сад и доложила обо всем Ливань и Тончунь хорошо что все окончилось миром сказали те радость сыци и других служанок была преждевременной Жена Цинсяня, очень довольная своим новым местом, принялась распоряжаться на кухне и сразу обнаружила, что не хватает многих предметов утвари и продуктов. «Куда-то девались два дани первосортного неклейкого риса», — говорила она. «Перерасходованный простой рис, не достает угля». Между тем она потихоньку приготовила корзину угля и один дань неклейкого риса, в подарок жене Линджисяо, да еще отослала подарки в контору. Затем она приготовила угощение, позвала служанок, работавших на кухне, и сказала, «Без вашей помощи мне не видать бы этого места, так что отныне будем жить одной семьей, а если я сделаю что не так, вы мне подскажете». Веселье было в самом разгаре, когда появилась служанка и объявила жене Цинсяня «Приготовишь завтрак и возвращайся на прежнее место. Здесь снова будет хозяйничать тетушка Лю. Оказывается, она ни в чем не виновата». Это известие как громом поразило жену Цинсяня. Она сникла, опустила голову, собрала пожитки и ушла. Мало того, что напрасно потратилась на подарки, так теперь еще придется покрывать недостачу. Даже Суци вытаращила от злости глаза, узнав ту новость. Но пришлось смириться, изменить что-либо было не в ее силах наложница джава тряслась от страха Цайюнь тайком подарила ей много всяких вещей и ее чего не знала об этом при мысли что ее станут допрашивать наложницу пот прошибал и она всякими правдами и неправдами пыталась разузнать что говорят в доме Но вот однажды к ней пришла Цайюнь и радостно сообщила. Всю вину принял на себя Баоюй, так что теперь можно не беспокоиться. У наложницы отлегло от сердца. Зато на Дзяхуане этот разговор произвел совершенно неожиданное впечатление. Он схватил все подарки Цайюнь и швырнул ей в лицо. — Лицемерная девчонка, забирай все обратно! Теперь мне понятно, почему Баоюй взял всю вину на себя. Ты с ним якшалась, все разболталась. Стала про эти подарки! Как же мне после этого держать их у себя? Задыхаясь от волнения, Цаи Юнь стала крясться, что ничего подобного не было, и, не выдержав, разрыдалась. Но Дзяхуань лишь твердил. — Я расскажу второй госпоже фэнзе что это ты крала вещи и дарила мне, хотя я об этом не просил. Убирайся и обо всем хорошенько подумай! Дзяхуань бросился было к двери, но наложница Джао обрушилась на него с бранью. — выродок родок, «Ясный язык!» Цайюнь никак не могла успокоиться и плакала. Наложница Джава принялась ее утешать. «Милая девочка, он несправедлив к тебе, я все понимаю. Через день-другой она думается, и все будет хорошо». Джава принялась собирать разбросанные по полу подарки Цайюнь, но та забрала их, завернула в узел и, незаметно выбравшись в сад, швырнула в речку. Возмущенная и обиженная Цай Юнь вернулась домой и, натянув на голову одеяло, всю ночь проплакала. Вскоре наступил день рождения Бао Юя. Оказалось, что в этот же день родилась Бао Цинь. Госпожа Ван еще не вернулась, и день рождения праздновался не так пышно, как в прежние годы. Даос Джан прислал подарки, а также амулет с новым именем взамен старого, монахини из буддийских и даосских монастырей, пожелания счастья, статуэтку бога долголетия, бумажных коней, изображение духов покровителей дворца Жунго и еще кое-что. Друзья и знакомые семьи Дзя накануне принесли поздравления. Ван Цзетен прислал целый набор одежды, пару обуви и чулок, сотню персиков, как символ долголетия, и сто пучков тонкой, словно серебряные нити лапши. Половину подарков отослали тёточке Сюэе. Остальные члены семьи подарили кто что мог. Госпожа Ю — пару туфель и пару чулок. Фэнзэ — расшитый узорами шелковый кошелек для благовоний с четырьмя застежками, в который вложила золотую статуэтку бога долголетия и персидскую безделушку. В храмы отправили людей с милостыней для бедных. Бауцинь тоже получила подарки, но об этом мы рассказывать не будем. Прислали подарки и сестры, кто что смог. Веер, надпись на шелке, картину, стихи. Ведь дорог не подарок, а внимание. бау в этот день встал с позаранку, умылся, причесался, вышел во двор и остановился перед главным залом, где были уже расставлены курительные свечи и приготовлено все необходимое для жертвоприношения небу и земле. Бау-Юй зажег свечи, совершил жертвоприношение и после возлияния чая и сожжения жертвенных бумажных денег отправился в кумирню предков дворца Нинго, где тоже совершил положенные церемонии. Затем он поднялся на возвышение, устроенное для любования луной, и поклонился в ту сторону, где находилась матушка Дзя, Дзя-Джен и госпожа Ван. После этого он пошел поклониться госпоже Ю, посидел у нее немного и возвратился во дворец Жунго. Он навестил тетушку Сюэ, повидался с Сюэке и, наконец, вернулся к себе в сад». Затем, в сопровождении Ценвэни Шеве, а также девочки-служанки, которая несла коврик для совершения поклонов, Баую обошел всех старших, начиная с Оливань. Повидавшись со всеми, он отправился навестить нянек, после чего вернулся к себе». Слуги хотели поклониться ему и поздравить, но Бауяй никого не принимал. Си Жень объявила, что по молодости лет Бауяй не имеет права принимать поклоны. Таков был наказ госпожи Ван. Даже Дзяхуань и Дзялания Си Жень не впустила, и посидев немного в прихожей, они ушли. Как я устал, пожаловался Баоюй. Слишком много ходил. Он прилег на кровать, выпил полчашки чаю и хотел отдохнуть. Но в этот момент в дверь с шумом ввалились девочки служанки с красными ковриками в руках. Мы чуть дверь не сломали, кричали они. Вот как нас много. Угощайте лапшой. Вслед за ними пришли Танчунь, Шисяньюнь, Баоцинь, Синсюянь и Сичунь. Вау улыбаясь, поднялся. «Спасибо за внимание!» и обернулся к сижень. «Скорее подавай чай!» Не успели девушки сделать и глоток, как появилась нарядно одетая пинер. Бао бросился ей навстречу. «Сестра, я ходил ко второй госпоже Фэнзе, но она не смогла меня принять. Тогда я послал служанку за тобой». «А я как раз помогала госпоже одеваться и не могла выйти», — объяснила Пенар. «А потом узнала, что вы меня приглашаете, и прибежала поклониться вам. Разве достойна я такой чести?» «Спасибо, что осчастливила меня своим посещением», — улыбнулся Бао Юй. Сижень поставила у дверей табуретку и предложила Пинер сесть». Пенер поклонилась Бауюю. Он тоже поклонился в ответ. Тогда Пенер опустилась на колени. Бауюй последовал ее примеру. Сижень поспешила поднять его с колен, но на каждый поклон Пенер он отвечал поклоном. — А ты кланяйся, кланяйся! — подтолкнула его Сижень, когда поклоны окончились. — Зачем? — спросил Бауюй. — Теперь все. — Сейчас она тебе кланялась, — сказала Сижень. — А теперь ты должен ей кланяться. У тоже сегодня день рождения. У тебя день рождения, воскликнул Бау, и отвесив поклон, Пинара опять поклонилась, как того требовал этикет. Ши Сян Юнь, незаметно подтолкнув в бок Бао Цинь и Янь сказала, «Если бы вы все четверо стали поздравлять друг друга, дня не хватило бы. Значит, у сестрицы Сю Янь нынче день рождения!» — вскричал Танчунь. «А я и забыла. Скорее передайте второй госпоже фэнзе чтобы прислала барышне Син Сю Янь такие же подарки, как барышне Бао Цинь». Служанка побежала выполнять приказание. «Пришлось Сю Янь пригласить всех на угощение». «Интересно все же получается, — заметила Танчунь, — у нас живет столько народу, что каждый месяц приходится праздновать чей-либо день рождения. Бывает, что у двоих или у троих дни рождения совпадают». Даже первый день Нового года не остается свободным. Его заняла старшая сестра Юаньчунь, поэтому ей выпало счастье больше, чем другим. В этот же день и наш прадед родился. Теперь он его отмечает уже в мире ином. Не успеет пройти праздник фонарей, как наступает день рождения тетушки Сюэ и сестры Бао-Чай. Редкое совпадение, ведь они мать и дочь. В первый день третьего месяца день рождения госпожи Ван, в девятый день второго господина Тзяляня. Только во втором месяце никто не родился. Ошибаешься, воскликнула Си Жень. В двенадцатый день второго месяца родилась барышня Линдаюй. Правда, она не из нашей семьи. Совсем памяти у меня не стало. Засмеялась Танчунь. «Да она сама, — Бао указал пальцем на сижень, — родилась в один день с барышней Линь Дай Юй, потому и запомнила». «Значит, вы родились в один день? — всплеснула руками Танчунь. — Впервые слышу. Сколько лет живем вместе, а ни разу тебя не поздравили. Да и о дне рождения пионер только сейчас узнали». — Нам не выпало счастье принимать поздравления и получать подарки, — заметила Пенар. — Так стоит ли об этом дне вспоминать? Напрасно Сижень проболталась. — А я непременно поздравлю барышню, когда она вернется домой. — Прости, что доставили тебе лишние хлопоты, — промолвила Танчунь. — Но я не успокоюсь, пока не отпраздную день твоего рождения. — Вот это справедливо, — поддакнули Бао Ю и Сян Юнь. Пойдите ко второй госпоже Фанзе и передать, что сегодня мы не отпустим Пиннер. Приказала Танчунь служанкам устроим складчину и будем пировать. Служанки убежали, а вскоре возвратились и доложили. «Вторая госпожа благодарит барышень за оказанную пенэр-честь. Она не знает, чем вы собираетесь пенэр угощать, но просит, чтобы ее не забыли. Не то потребует пенэр к себе». Все рассмеялись. «Сегодня на нашей кухне ничего не готовили», — заметил Танчунь. «Все прислали с общей. Давайте соберем деньги и попросим тетку Лю купить лапши, овощей и устроить для нас пир. Прекрасная мысль». Обрадовались все. Таньчунь велела служанкам пригласить Ливань, Баочай и Даюй и послала за теткой Лю. Тетка Лю никак не могла взять в толк, что от нее требуется, и твердила. «Ведь на общей кухне все приготовлено». «Да ты пойми», — стала объяснять Танчунь, — «нынче день рождения барышни Пинер. На общей кухне готовят только для господ, а мы хотим устроить угощение для виновницы торжества. Ты уж постарайся, приготовь блюдо повкуснее, а за деньгами дело не станет». «Значит, можно пожелать барышне Пинер тысячу лет здравствовать! радостно воскликнула тетка Лю. «А я и не знала!» Она опустилась на колени и поклонилась Пинер. Взволнованная девушка поспешила ее поднять, и тетка Лю побежала готовить угощение. Между тем Танчунь пригласила Баоюю к себе отведать лапши, а когда пришли Ливани Баочай, послала служанок за тётшкой Све и даюй. Погода стояла теплая, и Даюй, которая уже оправилась от болезни, не замедлила явиться. Все гости были нарядно одеты. Сюэке прислал в подарок Бауюю платок, веер, благовоние и кусок шелка, и Бауюй, согласно обычаю, пошел к нему отведать лапши. В общем, в обоих домах было приготовлено угощение по случаю дня рождения двух молодых людей. В полдень бао выпил с Сюэке два кубка вина, а Бау чай подвела Бао-Цинь к Сюэке, чтобы та поднесла ему кубок. «Наше домашнее вино, — сказала Бао-Чай, — незачем отправлять к бао Пригласи приказчиков и выпей с ними. Но мы с братом бао не сможем составить тебе компанию, потому что нам нужно принимать гостей». «Пожалуйста, пожалуйста, — с готовностью согласился Сюэке. Они вот-вот подойдут». Баую извинился перед сюеке и вместе с Бао-Чай вышел. Едва они миновали боковые ворота, как Баочай приказал их запереть, а ключ унесла с собой. Зачем ты велела запереть ворота? удивился Баую. Ведь через них мало кто ходит. А что если твоей матушке или младшей сестре понадобится пойти домой? «Осторожность никогда не излишняя», — возразила Баучай. «У вас здесь за несколько дней чего только не случилось, а наши служанки от всего в стороне. Это потому, вероятно, что наши ворота всегда закрыты, а будь они открыты, все стали бы через них ходить. Дорога-то здесь короче, и кто может поручиться, что наши слуги, как и остальные, не оказались бы впутанными в эти дела? Так что лучше ворота держать на запоре». Неужели сестра и ты знаешь, что у нас случилось кража? Изумился Балюй. Тебе сказали лишь о пропаже эссенции и порошка? Ответила Балчай. А ведь случилось и кое что поважнее. Хорошо, если никто не проболтается, а то ведь пострадает много людей. Ты никогда ни во что не вмешиваешься, потому я и не стала от тебя скрывать. И Пинер сказала, она умница и все понимает, ведь Фэнзе не скажешь, она болеет. Если к несчастью дело раскроется, Пинер знает, как поступить, чтобы не пострадали невинные. Прошу тебя, будь осторожен и никому не рассказывай о нашем разговоре». В это время они как раз подошли к беседке струящихся ароматов. Сижень, Сянлин, Шишу, Цинвэнь, Шиуэф, Ангвань, Жигуань и Гуань любовались рыбками в пруду. «Идите к столу!» — крикнули они, завидев Бао Юя и Бао Чай. «Уже все готово!» Бао Чай подбежала к девушкам и вместе с ними отправилась в сад благоуханных роз в беседку, обсаженную гортензиями. Все уже пришли, даже госпожа Ю, не было только Пинер. Ей прислали подарки семьи Лайда и Линьджи Сяо, затем одна за другой стали приходить с поздравлениями служанки. Пришлось Пинер посылать ответные подарки с выражением благодарности. Затем она пошла с докладом к Ханзе. Некоторые подарки Пинер либо не принимала, либо тут же раздаривала. Затем Пинер пришлось ждать, пока Фэнзэ поест и переоденется. Когда, наконец, она освободилась и пошла на пир, то повстречала девочек-служанок, которых за ней послали, и вместе с ними отправилась в сад благоуханных роз, где уже были разосланы циновки и расставлены столы. — Вот теперь все в сборе! — радостно воскликнули гости, завидев Пинер. — На почетном месте поставили четыре стула для виновников торжества, но те ни в какую не соглашались их занять. — Старая для вашей компании! — заметила между тем тетушка Се. — Есть мне не хочется. Вина я не пью. Пойду лучше отдыхать и вам не буду мешать веселиться. А виновники торжества пусть сядут на почетное место. Но госпожа Юи Слушать ее не хотела. «Раз маме так хочется, — вступилась за мать чай пусть приляжет в зале, а попросит чего-нибудь мы и отнесем. Что ж, давайте отпустим тетушку Се, — согласилась Танчунь. Желание старших закон...» Тетушку все проводили в зал, где велели девочкам-служанкам расстелить матрасы и положить подушки. «Хорошенько разотрите, госпожа, ноги», — приказала Танчунь. «Если госпожа попросит чаю или воды, не кивайте одна на другую, а сразу бегите исполнять ее желание. Мы пришлем госпоже всяких яств. Она отведает их и вам даст. Смотрите же, ни на шаг не отлучайтесь». С этими словами Танчунь удалилась. Удалось, наконец, уговорить Бао Цинь и Сюянь занять почетные места. По обе стороны от них сели Пинер и Бао Юй. Пинер лицом к западу, Бао Юй к востоку, Танчунь и Юаньян сели напротив». За столом возле западной стены расположились в порядке старшинства Баучай, Даюй, Сян Юнь, Инчунь и Сичунь, усадив рядом с собой Сян и Ючунь. За третьим столом разместились госпожа Ю, Ливань, Си Жэнь Цай Юнь. За четвертым – Цзюань и Нэр Цин Вэнь, и Си-Ци. Танчунь предложила выпить по очереди за каждого виновника торжества, но те запротестовали, так мы сразу опьянеем. Женщины-раскайщицы, которых пригласили на торжество, предложили спеть песни с пожеланием долголетия. «Нет-нет, просто народные песни мы слушать не станем!» — закричали все. «Спойте их лучше, тетушки Сюэ!» Между тем служанкам велено было отнести тетушке Сюэ самые лучшие яства. Скучно что-то, сказал Бауюй. Давайте играть в застольный приказ. Стали советоваться, как играть. Каждый предлагал свое. Разгорелся спор. Послушайте меня, воскликнул Даюй. Давайте запишем все свои предложения на отдельных бумажках и будем тянуть жребий. Чья игра окажется первой, в ту и сыграем. Замечательно! Раздались возгласы. Служанки принесли тушечницу, кисти и цветную бумагу. Сянлин, которая лишь недавно стала учиться сочинять стихи и каждый день упражнялась в написании иероглифов, вскочила с места. «Разрешите, я запишу!» Она старательно записала все предложения, бумажки свернули в трубочки и положили в вазу. Тянуть жребий Танчунь приказала Пинерр. Пенер опустила в вазу палочки для еды, перемешав бумажки. Вытащила одну, развернула. На бумажке было написано угадайка. ка «Угораздило же тебя вытащить именно эту игру!» — воскликнула Баочай. «Такую да потопную! В ней все правила теперь изменились, стали труднее. Как мы их будем выполнять? Надо выбрать игру попроще, чтобы все могли принять участие». «Это вы зря!» — возразила Танчунь. «Но если хотите, тащите еще раз». На худой конец сделаем так. Кто не может выполнить правила этой игры, пусть играет по правилам другой, более легкой». На этот раз жребий тащила Сюжень и вытащила бой на пальцах. «Прекрасно!» — рассмеялась Сян-Юнь. «Эта игра пооста и легкая, а в угадайку я играть не буду, только сколько она гоняет «Она нарушила приказ», — запротестовала Танчунь. «А штрафуй ее на один кубок, сестра Бао-Чай!» Бао чай улыбнулась и наполнила кубок Сян-Юнь. «И так я пью». — заявила Танчунь, — и начинаю приказывать. Все приказания выполнять беспрекословно. Подайте игральные кости. Первый бросает сестрица Бао Цинь, за ней остальные по очереди. У кого количество очков совпадет, тот начинает игру. Бао Цинь бросила кости, выпало три очка. Средом за ней бросились Сян Юни, Бао Юй. Они набрали разное количество очков. После них Сян Лин, у нее тоже оказалось три очка». «Отгадывать будем лишь то, что находится близко», — сказала Бао — «так легче». «Разумеется», — согласилась Танчунь, — «кто трижды ошибается, пьет штрафной кубок». «Ну, начинай», — Бао Цинь подумала и сказала «старый». В каком же известном выражении встречается это слово и как увязать его с тем, что находится поблизости?» Сян Лин была в затруднении. Сян-Юнь огляделась и, увидев над входом надпись «Сад благоухающих роз», поняла, что Бао Цинь имеет в виду выражение «Я хуже старого садовода, присматривающего за этим садом». Сянлин лин по-прежнему молчала, ее торопили, и Сян-Юнь тихонько ей подсказала "Фу, ты!» Даю услышала и закричала «Оштрафуйте, Сян-Юнь! Она подсказывает!» Поднялся шум. Сян-Юнь была оштрафована на кубок вина. Сян-Юнь с досады стукнула даюй по руке палочками для еды. Сянлин лин тоже оштрафовали. Следующую пару составили Баочай и Танчунь. Танчунь сказала «человек». «В этом слове слишком много значений», — с улыбкой заметила Баочай. «Могу для ясности добавить еще одно?» «Клетка», — произнесла Танчунь. Баочай подумала и, заметив на столе курицу, догадалась, что Танчунь имеет в виду древние выражения «курица в клетке» и «человек, присматривающий за курами», и ответила «насест». «Курица сидит на насесте, парировала Танчунь. Обе засмеялись и осушили покупку вина. Сан Юнь и Бао Юй затеяли свою игру. Время от времени слышались их выкрики «три и пять». Это они играли в угадывание пальцев. Госпожа Ю и Юань Ян, сидевшие за другим столом, последовали их примеру. И Пинер играла в паре с Сижэнь. Было шумно, весело, время от времени раздавался звон браслетов. Сян-Юнь выиграл у Бао юя а Си-Женю — пинэр. Проигравшим полагалось выпить покупку вина». «Прежде чем петь, пусть поигравший произнесет какое-нибудь древнее выражение», — сказал Анюнь. Юнь. «Затем стаку из древних стихов, название кости домино, название какого-нибудь мотива и изречение из календаря, причем все вместе должно составить фразу». После того, как вино будет выпито, следует назвать какой-нибудь плод или блюдо. Амоним вещью, употребляемой в обиходе. Все рассмеялись. Сян-Юнь такое придумает, что и не выполнишь, зато играть интересно. Приказ должен был выполнить Бао Юй, и все заторопили его. — Так сразу я не могу, — смущенно улыбнулся Бао Юй. — Надо подумать. — Ты выпей, а я отвечу вместо тебя, — предложила Да Юй. Бау Юй охотно согласился и до произнесла. Гаснущая заря летит вместе с одинокой уткой. Когда в закатный час подули ветры, летел по небу одинокий гусь. Слились река и небо воедино, а гусь летел, превозмогая грусть. Есть среди фишек согнутая лапа. Намек туманный отгадать берусь. В элегии о девяти печалях. О чем поведал древний человек? О том, что скоро при луне осенней Тот одинокий гусь найдет начелек? Все рассмеялись и закричали. Тут наверняка скрыт какой-то смысл. «Даю» и взяла со стола орех, Повертела в руках и произнесла. «Ореха плод!» И вдруг валёк из камня. «Несхожесть двух понятий велика, но почему в дворах и переулках упрямый раздается стук валька?» И так приказ был выполнен. У остальных получилось не так интересно. В каждой фразе повторялось слово «долголетие», набившее оскомину, да и вообще ничего оригинального не было. Игра, между тем, продолжалась. Партнеры поменялись местами. сян Юнь теперь играла с Бао Цинь, Ливань против Сян-Юнь. Ливань загадала слова «тыква-горлянка». Сян-Юнь ответила «зеленая». Обе сразу догадались, что имеется в виду, и выпили по глотку вина. Сяньон стала играть с Бао Цинь в угадывание пальцев и, проиграв, попросила Бао Цинь дать наказ, что выполнить перед тем, как пить вино, и что после». Бауцин со смехом произнесла: «Прошу вас влезть в котел. Ты же сама придумала этот приказ». Прекрасно закричали все. Это выражение весьма кстати. Сянью не растерялась и произнесла в ответ: «Вскипают волны и бурлят, беснуется стихия. Вот вздымаюсь по светики, хотят обрызгать небосвод. Канатом лодки обвязав, припомнишь цау-цау флот. Но лучше в штом не» уплывай не пощль отложить поход все зашумели захлопали в ладоши смех да и только она нарочно затеяла эту игру чтобы нас уморить все стали торопить санюнь выпить вино с нетерпением ожидая что она скажет дальше сяан юнь не спеша выпила взяла палочками кусочку тятины съела затем выловила из чашки половину утиной головы говори закричали ей хватит есть сяанюнь подняла палочки и произнесла все же эта уточка не то что за столом девица ее головки ни к чему бальзам цветка каится все так и покатились со смеху ксян юнь подошли служанки сказали барышня сян юнь шутить мастерица но надо ее оштрафовать пусть над нами не насмехается когда это мы мазали голову коричным бальзамом пусть даст нам хоть немного тогда намажем Она собиралась вам дать бутылочку, засмеялась даю и да побоялась, как бы вас в краже не обвинили. Никто не обратил внимания на эти слова, только Баую и Цаюнь. Баую опустил голову, а Цаюнь смутилась и покраснела. Бао-чай бросила выразительный взгляд на Дай-юй, та поняла, что сказала лишнее. Она ведь хотела подшутить над Бао-юем, совершенно не подумав, что может обидеть Цай-юнь, чтобы загладить неловкость, Да юй поспешно включилась в игру. Бао-юй в это время играл в паре с Бао-чай, и та произнесла «Бао, драгоценный». Бао Юй сразу понял иронию. Она имела в виду его драгоценную яшму, в которую вселилась душа. «Ты вздумала надо мной посмеяться, сестра», — сказал Бау Юй. «Я сразу понял намек, только не сердись. Итак, чай, шпилька». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросили все. «Ничего особенного. Просто сестра чай произнесла Бау драгоценность. Полагаю, что я отвечу ей Яшма. Она не ожидала, что вместо Юй я произнесу чай. А ведь в одном из древних стихотворений есть строки. Сломалась яшмовая шпилька, угасла красная свеча». — Эти стоки не годятся. Они касаются определенного события и не вяжутся ни с одной вещью, которая находится поблизости, — запротестовала Сян-Юнь. — обоих? — Я не согласна, — возразила Сян-Лин. Пусть эти строки касаются определенного события, но их можно найти в литературе. — Но нет, — заметила Сян-Юнь. — Слово «бао-юй», — драгоценная яшма, — нигде не найти. Ни в древних книгах, ни в стихах, ни в летописях, ни в хрониках, а если только в какой-нибудь новогодней на. Надписи, «Но это не в счет!» «Вы не правы, барышня!» — вновь возразилась Анлин. «Недавно мне довелось читать пятисловные уставные стихи Чэнь Цаня, где есть такая строка. «Много ли в топ крае яшмы найдешь драгоценной? Разве не помните?» А у Ли и Шани я нашла такую строку «Драгоценная шпилька не будет валяться в грязи» Я засмеялась и подумала Их имена встречаются даже в танских стихах «Ловко она подделась, Ан-Юнь!» закричали все «Штраф! Штраф!» Возразить было нечего И пришлось ан выпить штрафной После этого все снова заняли свои места И игра продолжалась Матушки Дзя и госпожи Ван дома не было Все чувствовали себя свободно и веселились вовсю. Игравшие в угадывание пальцев громко выкрикивали цифры, то и дело слышался смех, сверкали жемчуга и яшма, мелькали красные кофты и зеленые юбки. Когда наигравшись все собрались расходиться, вдруг обнаружилось, что исчезла Сян-Юнь. Подумали, что она отлучилась по нужде и решили подождать. А не дождавшись, отправили людей на поиски. Сян-Юнь нигде не было. Поднялся переполох. Прибежала жена линь джи с несколькими женщинами посмотреть, справляется ли тань со служанками, не безобразничают ли они, пользуясь тем, что госпожа Ван в отъезде, а от то чего доброго напьются... Танчунь поняла, зачем пришла жена линь поднялась ей навстречу и сказала, «Вы пришли поглядеть, что мы здесь делаем? Не беспокойтесь, мы немного выпили для веселья. Идите отдыхать», — сказали в свою очередь госпожа Ю и вань «Мы сами позаботимся, чтобы никто не выпил лишнего». «А мы не беспокоимся», — промолвила жена линь барышни не пьют, даже когда их угощает старшая госпожа, а уж без нее и подавно. Так, самую малость для веселья». «Я не проверять пришла, просто думала, что нужна. Веселиться вы здесь давно, неплохо бы добавить закусок. После вина надо хорошенько поесть». «Вы правы, тетушка. Это как раз мы и собирались сделать», — сказала Танчунь и велела подать пирожные. Девочки-служанки поспешили выполнить приказание. «Идите к себе», — обратилась Танчунь к женщинам. «А хотите, побеседовать с тетушкой Сюэ, мы пошлем в зал вина, выпьете». — Что вы, что вы, барышни! — скричали женщины. — Не нужно! Они постояли еще немного и вышли. Пенер провела рукой по лицу. Горит, даже неловко было к ним подойти. — Давайте кончать пиршество, а то как бы они опять не пришли, неудобно. — Не волнуйся, — успокоила ее Тончунь, — ведь мы пьем ради веселья. И вошла девочка служанка и хихикая сказала: "Барышня Шися Анжёнь захмелела и сейчас спит на скамейке за горкой. Не кричи", зашикали на неё и пошли в сад. Сян-Юни в самом деле сладко спала на скамейке в укромном местечке, вся усыпанная лепестками гортензии. Даже веер, который она выронила из рук, был весь в лепестках. Вокруг велись пчелы и бабочки. Подушкой девушки тоже служили лепестки, завернутые в платок. Девушке можно было залюбоваться, до того она была хороша, но все едва сдерживали смех, стали будить Сяньюнь, пытались ее поднять, но Сяньюнь никак не могла проснуться и во сне объявляла застольные приказы и читала стихи. Вино позачное, если брали воду и самого душевного луча, но не ослепни, коль наполнив чашу, заметишь блеск янтарного луча, как выпьешь устемись к луне. Поднявшись к верхушке михуа на пятый счет. но ну, а пьяный, спотыкаясь, возвращайся, и к тебе на помощь подойдет. Проснись, тормошили ее сестры, идем есть. Еще простудишься на этой каменной скамейке. Наконец Сян-Юнь открыла глаза, чистые, как осенние воды Хонхэ, обвела всех взглядом и почувствовала, что пьяна. А случился то вот как. Выпив лишнего, Сян-Юнь пошла освежиться, забрела в этот укромный уголок, прилегла отдохнуть и незаметно уснула. Когда Сян-Юнь немного пришла в себя, служанки подали ей таз с водой, зеркало и туалетный ящик. Быстро умывшись, она смазала кремом лицо, попудрилась, причесалась и вместе с сестрами отправилась в сад благоухающих роз. Две чашки крепкого чая, отрезвляющий камешек и, наконец, две чашки кислого отвара сделали свое дело. Сян Юнь почувствовала себя лучше. Тем временем девушки велели отнести Фэнзе фруктов и закусок. Фэнзе не осталась в долгу и тоже прислала подарки. После того, как пирожные были съедены, все разбрелись». Одни стали любоваться цветами, другие — резвящимися в пруду рыбками. Словом, каждый развлекался как мог. Таньчунь и Бао сели за шахматы, а Бао Чай и Юнь наблюдали за их игрой. Бао Юй и Дай о чем-то болтали в полголоса. Вскоре вновь появилась жена Линь со служанками. У одной из них было скорбное выражение лица, а из глаз лились слезы. Она не решалась войти в беседку и, опустившись на колени у входа, отбивала поклоны. Танчунь в это время, боясь потерять фигуру, сосредоточила все внимание на шахматной доске. Жена Линджи терпеливо ждала. Когда, наконец, Танчунь повернула голову, чтобы попросить чаю, и заметила ее, спросила, в чем дело, жена Линджи указала на плачущую женщину. Это мать служанки Цайпин, той самой, что в услужении у четвертой барышни Сячунь. Она работает в саду. Уж очень странный язык. Я велела не болтать лишнего, так она мне такого наговорила, что и рассказать стыдно И я надо выгнать вон. А почему вы не доложили об этом старшей госпоже Ливань? – спросила Танчунь. Она велела мне обратиться к вам, – ответила жена Линьжисяо. Я как раз встретила госпожу Ливань, когда она шла в зал к тетушке Сюэ. «Ну, второй госпожа Фэнзэ почему не доложили?» — снова спросила Танчунь. «Не доложила, и ладно», — вмешалась Пиннер. «Я сама скажу госпожа. Можно, конечно, эту женщину выгнать, если она не знает приличий, а потом сказать об этом госпоже Ван, когда та вернется. А пока барышни решайте сами, что с ней делать». Танчунь согласно кивнула и снова углубилась в шахматы. «Женщину увели, но об этом мы рассказывать не будем». Дайюй с Баоюем между тем продолжали беседу. — Уж очень хитрая сестрица Танчунь, — говорила Дайюй, — шагу сама не сделает, все на других сваливает. Способностей никаких, а, видишь, именно ей поручили ведать хозяйственными делами. — Ты просто не знаешь, — возразил Баоюй, — потому и говоришь так. Как раз, когда ты болела, Танчунь отдала сад на откуп служанкам, и сейчас там не сорвешь ни травинки. К тому же она урезала кое-какие расходы — а заявила, что это мы с Фэнзэ сделали. ничего не только хитра, но и расчетлива». «Не так уж это и плохо», — промолвила Дайюй. «Расходов у нас и в самом деле чересчур много. Я хоть и не ведаю хозяйственными делами, но иногда на досуге подсчитываю, и выходит, что расходов у нас куда больше, чем доходов. Если так и дальше пойдет, мы скоро, пожалуй, не сможем свести концы с концами». «Как бы то ни было, мы с тобой недостатка ни в чем не будем испытывать», — вскричал Бао На этом они закончили разговор, и ДаЮй пошла в зал искать Бао-чай, чтобы поболтать с нею. Бао-юй тоже собрался уходить, но тут к нему подошла сижень с овальным подносом в руках, на котором стояли две чашки со свежезаваренным чаем. «Ты куда?» — спросила она бауюя «Я подумала, что вам захочется пить, и принесла чай, а ты уходишь». И сестрица Дай Юй убежала. «Вон она!» — Бао Юй указал пальцем вслед удалявшийся Дай Юй. «Можешь ей отнести?» Он взял с подноса чашку, а Сижень побежала за даюй Она догнала девушку уже в зале, где та разговаривала с Бао Чай. «У меня всего одна чашка», — словно извиняясь, сказала Сижень. «Возьмите, а я еще налью». «Я пить не хочу», — промолвила Баучай. «Мне нужно только прополоскать рот». Она взяла чашку и, набрав в рот чаю, отдала Даюй. «Пейте, я еще налью», — с улыбкой сказала Сижень. «Ты же знаешь, что доктор не велел мне много пить», — заметила Даюй. «Полчашки вполне достаточно. Спасибо тебе за заботу». Она допила чай, поставила на поднос чашку, а Сижень пошла к Бауюю за второй чашкой. «Где Фангуань?» — поинтересовался Бао «Что-то ее не видно». «Не знаю», — ответила Сижень. «Только что была здесь, играла в бой на травинках». Бао побежал к себе и увидел Фангуань. Она спокойно спала на кровати. «Вставай, идем играть!» — разбудил ее Баоюй. «Скоро есть пора. Вы только и знаете, что пить вино, а меня совсем забыли!» — обиженно произнесла Фан Гуань. «Я целых полдня проскучала, а потом легла спать. Что еще оставалось мне делать?» «Ладно, вечером выпьем», — пообещал Баоюй. «Когда вернемся? Я прикажу и Жень позвать тебя к столу. Согласна?» — Как-то неловко мне с вами пить безоугуань и гуань, заметила фон Гуань. — Да и лапша мне ваша не по вкусу. Утром я почти ничего не ела и только что попросила Лю принести мне чашку супа и полчашки риса. А уж вечером выпью в свое удовольствие, пусть только мне никто не мешает. Дома я могла сразу выпить два-три дзеня лучшего хойцюаньского вина, а когда стала актрисой, мне запретили пить, чтобы не испортило голос. За последние несколько лет я ни капли не выпила и хочу сегодня вознаградить себя за долгое воздержание. «Жаня, это легко устроить», — сказал Баоюй. В это время тетка Лю принесла фангонь в коробе чашку куриного супа с фрикадельками из крабов, жареную утку с винной подливкой, соленые гусиные лапки, четыре пирожка с начинкой из тыквы, приготовленной на сливочном масле, и большую чашку горячего ароматного риса. Чуньян поставила все это на стол, положила палочки для еды и наполнила чашку рисом. «Один жир», — проворчала Фангуань. — «есть невозможно». А она съела чашку отвара с рисом, немного гусиных лапок, а остальное отставила. Блюдо так вкусно пахли, что Бао Юй не выдержал, съел пирожок, и велел чуньянь налить ему полчашки супа и положить туда рис. Все показалось ему очень вкусным и ароматным» глядя на него чуньянь и фангуань только смеялись после обеда чуньянь хотела отослать остатки еды на кухню но баоюй сказал ешь сама «А покажется мало, я велю принести еще». «Хватит этого», — ответила Чуньянь. «Только недавно сестра Шеэ прислала нам два подноса с пирожными, так что я не голодна». Она съела все, что осталось, кроме двух пирожков, и сказала, «А это для мамы. Если вечером мне дадите еще чашечки две вина, я буду совсем довольна». «Оказывается, ты тоже любишь вино», — улыбнулся Баоюй. «Ладно, выпьешь сколько захочешь. Сижанец и Нвань тоже выпить не прочь, только стесняются». А сегодня есть повод, так что выпьем свое удовольствие. Кстати, я только что вспомнил, что хотел поручить тебе одно дело. Возьми Фан Гуань под свою опеку. Она нуждается в заботе, а Си одной не управится. — Не волнуйтесь, я знаю, — успокоила его Чуньянь. — Вы мне только скажите, как быть, Суэр. — Передай тетке Лю, чтобы завтра же ее прислала сюда, — приказал Баою. Я сам распоряжусь. — Вот и хорошо, — засмеялась Фан Гуань. Чуньянь велела девочкам-служанкам подать воды для мытья рук и налить чаю, а сама, собрав со стола посуду, передала ее взрослой служанке, вымыла руки и отправилась к тетке Лю. Между тем Бао Юй отправился в сад благоуханных роз искать сестер. Фан Гуань с полотенцем и веером в руках последовала за ним. Как только Бао Юй вышел со двора... Он увидел Си Женицзинь. Они шли, держась за руки. «Вы куда?» – спросил Бао «За тобой», – ответили девушки. «Стол уже накрыт?» Бау Юй сказал, что только сейчас поел. «Ты как котенок!» — засмеялась Сижень. «Только и делаешь, что ешь. Но все равно, хоть ты и сыт, должен составить нам компанию». «Ты тоже изменится!» — произнесла Цинвань, ткнув фангуань пальцем в лоб. «Чуть что бежишь подкрепляться. Когда вы успели сговориться? А нам ни слова!» «Не сговаривались они», — возразила Сижень. «Все получилось случайно». «Выходит, мы ему не нужны», — промолвила Цинвань. «Завтра уйдем». Пусть Фангуань ему прислуживает. «Мы-то можем уйти», — заметила Сижень, — «а ты нет». «Именно я и должна уйти раньше всех», — заявила Цинвэнь. «Ведь я лениво, неповоротлива, характер у меня скверный, и вообще я ни на что не гожусь». «А кто будет чинить плащ из павленьего пуха, если Бау снова его прожжет?» — засмеялась Сижень. «Ты уж со мной не спорь, чтобы я тебе не поручила, ты, как говорится, ни разу нитку в иголку не вдела. А ведь я не ради себя, ради Бау старалась. Но стоило мне на несколько дней уехать, как ты, совершенно больная, всю ночь напролет трудилась ради него. В чем же дело?» — сказала бы прямо. «Зачем дурочку из себя строить и насмехаться над другими?» Ценвань фыркнула. Так, разговаривая между собой, они вошли в зал, где была тетушка Сюэ, сели за стол и принялись есть. Бауей положил в чашку немного рису и делал вид, что тоже ест. За чаем все развеселились, шуткам не было конца. Служанки побежали в сад, нарвали цветов и трав, сели в кружок и стали играть в бой на травинках. «У меня Ива Гуань-инь!» — воскликнула одна. «А у меня сосна архата!» — ответила другая. «У меня бамбук царевны!» — крикнула третья. «А у меня банан красавицы!» «А у меня пятнистая бирюза!» «А у меня лунная роза!» «А у меня пион, такой, как в песне «Пионовая беседка!» «А у меня мушмула из песни «Лютня!» «Зато у меня трава сестер!» — неожиданно заявила Доу Гуань Все умолкли, никто не знал, что может идти в сравнение с травой сестер». «А у меня орхидея супругов!» — первая нашлась Цянлин. «Орхидея супругов?» — воскликнула Дуагуань. «Ничего подобного не слышала?» «Если на стебле один цветок, это простая орхидея», — пояснилась Цянлин. «Если несколько — душистая. Если два цветка и один ниже другого, это орхидея братьев. Если они на одном уровне, это орхидея супругов. Вот, глядите, на моей ветке два цветка на одном уровне. Разве это не орхидея супругов?» До Угуа нечего было возразить, она встала и с улыбкой произнесла. «Значит, если на одном стебле два цветка разной длины, то это орхидея отца и сына, а когда цветы обращены в разные стороны, это орхидея врагов». — Как тебе не стыдно? Орхидею супругов ты просто выдумала. Скорее всего, потому что твой милый вот уже полгода с лишним как уехал. Сянлин покраснела и едва сдержалась, чтобы не ущипнуть до угонь. Но потом решила все обратить в шутку. — Ох, и у тебя язык! Только и знаешь, что болтать — всякий вздор. Сянлин хотела встать, но до повалила ее на землю и крикнула жигань. — Иди скорее сюда! Помоги вырвать ее гадкой! Язык. Девушки катались по земле, остальные хлопали в ладоши и смеялись. Осторожней, здесь лужа, как бы Сянлин не намочила свою новую одежду. Обернувшись, Доугуани в самом деле увидела лужу, оставшуюся после недавнего дождя. Но, увы, поздно Сянлин уже намочила подол дол. Догуань, чувствуя себя виноватой, отпустила Сянлин и убежала. Все стали смеяться и тоже разбежались, опасаясь гнева. Сянлин. Сянлин поднялась с земли. С юбки капала грязная зеленоватая вода. Возмущенная девушка принялась всех и вся поносить. К ней подбежал Баоюй. Он видел, что девушки играют в бой на травинках, и решил к ним присоединиться. Отошел, чтобы нарвать цветов, и вдруг смотрит. Девушки, смеясь, убежали, а Сянлин отжимает подол. — Почему они убежали? — удивился Баоюй. «Я сказала, что у меня есть орхидея супругов, а они заявили, что нет такой орхидеи, что все это я выдумала, чтобы посмеяться над ними», — объяснилась Анлин. «Да у Гуань повалила меня на землю, и я замочила юбку». Бао Юй улыбнулся. «Орхидея супругов, говоришь? В таком случае у меня есть ветка водяной орех близнецов». Он вытащил веточку водяного ореха с двумя сросшимися стеблями, а у девушки взял орхидею супругов. «Супруги? Близнецы? Не все ли равно?» — вскричала Сянлин. «Вы лучше поглядите на мою юбку, она в конец испорчена!» «Тебя толкнули в грязь!» — не поверил своим глазам Бау Юй, глядя на выпачканную юбку Сянлин. «Очень жаль!» Гранатовый шелк просто не терпит грязи. Этот шелк недавно привезла барышня Бауцинь, сказала Сианлинь, и подарила по куску мне и барышне Бау чай. Мы сшили юбки, сегодня я впервые ее надела. Для вас ничего не стоит каждый день портить по такой юбке, произнес Бау Юй, топнул с досадой ногой. Но ведь это подарок барышне Бауцинь. Только у тебя и Бау чай есть такие юбки, а ты ее взяла и испортила. Наверняка Бауцинь обидится. «И тёточка тебя поругает. Говорят, она часто вас упрекает за то, что не умеете беречь вещи». Сочувствие Бау Юй растрогалось, Анлин. «Вы правы. У меня есть ещё несколько юбок, но такая всего одна. Будь хоть что-то похожее, я бы тотчас переоделась». «Не вертись, иначе вся испачкаешься», — предостерёг Бау Юй. Я вспомнил. В прошлом месяце Си Жень сшила себе точно такую же юбку. Ещё ни разу не надевала, она соблюдает траур. «Хочешь я ей скажу, чтобы она дала юбку тебе?» сан лин с улыбкой покачала головой не нужно ведь мне будет неловко если об этом узнают а что особенного возразил бауой когда у сижень кончится траур отдашь взамен то что ей понравится и не упрямься на тебя не похоже скрывать здесь нечего можешь рассказать обо всем сестре бау чай главное не сердить тетушку сан лин подумала и решила что бауюй прав будь по вашему сказала она не стану я обижать вас отказом только попросите сижень принести юбку сюда я подожду обрадованный боуей побежал выполнять ее просьбу и по дороге думал хорошая девушка как жаль что у нее нет родителей и даже фамилии своей она не помнит совсем маленькую ее похитили и продали настоящему деспоту потом мысли его обратились к пенер Когда-то Спенер тоже случилась неприятная история, но Сяньлинь еще больше не повезло. Придя домой, Баоюю я обо всем рассказал Си Жень. Надо сказать, что все в доме жалели Сяньлинь. Си Жень с ней дружила, и щедрая по натуре, выслушав Баоюю, она не раздумывая вытащила из сундука юбку и вместе с Баоюю побежала к Сяньлинь. Та терпеливо ждала. Да чего же ты озорная! Упрекнула ее сижень. Вот и доигралась. Спасибо тебе, сестра. Сянлин виновато улыбнулась. Кто мог подумать, что эта паршивка так зло надо мной подшутит? Она взяла юбку, развернула, тщательно осмотрела. Юбка была в точности такая, как ее собственная. Попросив баую и отвернуться, девушка быстро переоделась. «Дай-ка мне твою юбку», — попросила Сижень. «Я потом тебе ее пришлю, а то принесешь домой, заметят, и станут допытываться, что случилось». «Возьми, дорогая сестра, и отдай, кому хочешь», — сказала Сянлин. «У меня теперь есть твоя, и та мне больше не нужна». «Ошачень ты щедрая!» — не без иронии воскликнула Сижень. Сянлин в знак благодарности дважды ей поклонилась, а Сижень взяла ее юбку и ушла». Бауяй тем временем выкопал палочкой ямку в земле, собрал опавшие лепестки и усыпал ими дно ямки. Затем положил в ямку орхидею супругов и водяной орех близнецов, прикрыл лепестками, засыпал ямку землей и притоптал. За «Да что же это вы делаете, воскликнула Сянлин, дотронувшись до руки Баоюя. Не даром о вас рассказывают всякие небылицы. Посмотрите, какие у вас грязные руки. Хоть бы вымыли. Баоюй рассмеялся и побежал мыть руки. Ушла Сянлин, но вдруг обернулась и окликнула Баоюя. Что тебе? отозвался Баоюй. Сянлин ничего не ответила, лишь рассмеялась. Бау-юй понял, что она хочет ему что-то сказать, но не решается. Тут к ней подошла служанка Джаньер и сказала, «Идем скорее, вторая барышня Инчунь тебя ждет». Сянлин набралась смелости и, покраснев, обратилась к Бау-юю. «Ни о чем не рассказывайте старшему брату Паню. Неужели ты думаешь, что я свихнулся и, как говорится, полезу в пасть тигру?» «Если хотите узнать...» Что было дальше, прочтите следующую главу.